Глава 54. Паша и Ричард спускались по черной лестнице в скрипториум. Не в пример парадной дворцовой лестницы, это была самая обычная, очень древняя, местами нуждавшаяся в починке. В отличие от верхних покоев, здесь нигде не было видно прислуги. Стены из грубого камня, вместо масляных ламп чадящие факелы. И мертвая тишина. Кое-где сквозь камень сочилась вода. «Что хранится в этих подвалах?» – спросил Ричард. «Книги пророчеств, а еще исторические хроники и дворцовые документы», – ответила Паша. «Но почему здесь?» «Для людей, неподготовленных, пророчества опасны. Общий обзор пророчеств изучают все послушницы, но лишь некоторым сестрам дозволено читать и изучать их. Эти сестры обучают волшебников». которые проявляют способности к работе с пророческими книгами. Здесь работают несколько молодых людей, и среди них Уоррен, то же, что Джедидия среди остальных. У каждого волшебника свой дар, так и у тебя. Мы должны раскрыть твой дар, должны понять, какая область магии твоя, иначе трудно будет обучить тебя как следует. Сестра Аверна мне об этом немного рассказывала. «Так к чему же у меня, по-твоему, склонности?» «Обычно мы выясняем это, изучая личность ученика. Одни любят работать руками, такие создают потом всякие разные волшебные вещи. Другим нравится помогать больным и раненым. Из таких как раз вырастают целители. А я?» «Знаешь, мы никогда еще не видели таких, как ты», — призналась Паша. И лицо ее стало серьезным. Впрочем, улыбка вернулась к ней почти мгновенно. «Не расстраивайся, мы обязательно это поймем». Они дошли до тяжелой каменной двери толщиной с рост Ричарда. За дверью виднелся темный коридор, ведущий в комнаты, вырубленные в скале, которая служила фундаментом всему дворцу. Лампы едва освещали эти искусственные пещеры. На столах повсюду валялись книги и пергаменты. На стенах были высокие стеллажи. За столами в ближайшей ко входу комнате сидели две женщины и делали при свечах какие-то записи. Одна из них подняла голову. — Что ты здесь делаешь, дочь моя? — спросила она Пашу. Паша присела. — Мы пришли к Ворону, сестра. — К Ворону? Зачем? Но тут из темного коридора вышел Ворон. — Все верно, сестра Беки. Я сам их просил прийти. — В следующий раз, пожалуйста, предупреждайте заранее. Да — Да-да, конечно, сестра. Урон стал между Ричардом и Пашей, взял их за руки и повел по книгах хранилищу. Не пройдя и двух шагов, он страшно смутился, поглядел на Пашу, разжал руку и покраснел. — Ты выглядишь потрясающе, Паша, — пробормотал он. — Ну, спасибо тебе, крот. Она сама залилась краской. — Извини, Ворон, я не хотела тебя обидеть. Он улыбнулся. — Не беспокойся, Паша, я знаю, что меня прозвали Кротом. Некоторые хотят меня обидеть, но для меня это звучит как похвала. Кроты ведь обладают способностью находить дорогу в темноте. Там, где не найдет дороги никто. Я тоже нахожу пути там, где другие ничего не видят. Паша облегченно вздохнула. — Я рада, Ворон. — Да, Крот, ты слышал? Джидиди упал с лестницы и сломал ногу. Вот как? Он посмотрел ей в глаза. Может быть, творец преподал ему урок? Если слишком задирать нос, можешь и не разглядеть того, что под ногами. Не думаю, чтобы уроки творца пошли Джидиди впрок, заметила Паша. Я слышала, он так разозлился, что испепелил дорогой ковер. Это ты должна сердиться, а не он, возмутился Ворон. Он так грубо с тобой разговаривал. Обычно он бывает любезен, но, наверное, сегодня я ужасно выглядела. Среди этих книг есть такие, на которые люди и смотреть не хотят, — сказал он. Но важно содержание, а не то, есть пыль на обложках или нет. Паша снова покраснела. — Ну, спасибо тебе, Крот. Уоррен повернулся к Ричарду. — Я и не надеялся, что ты придешь. Почти все обещают, что придут, но немногие выполняют обещания. Я очень рад, что ты не такой. Пойдем вон туда. Паша, боюсь, тебе придется подождать здесь. Паша так резко наклонилась, что Ричард испугался. Если она сейчас не выпрямится, платье соскользнет с ее пышного бюста. Что переспросила она? Я тоже пойду. Орен смутился. Но я должен проводить его в одну из дальних комнат. «Ты ведь послушница, а послушницам туда нельзя!» Паша улыбнулась и выпрямилась. «Крот, если туда нельзя даже послушницам, то как же ты можешь вести туда новичка?» «Он упоминается в пророчестве. Если пророки сочли его достойным упоминания, вряд ли они полагали, что он не должен этого знать. Здесь, в подземелье, Уоррен, по-видимому, чувствовал себя куда более уверенно, чем во дворце». Здесь он был своей стихией. «Уоррен, ты ведь крот», — сказала Паша. «Ты показываешь людям дорогу. А я отвечаю за Ричарда и тоже должна быть его проводником. Как я смогу пренебречь своими обязанностями? Я надеюсь, для меня ты сделаешь исключение. Ведь это важно. Я должна помочь Ричарду понять пророчество, чтобы он мог послужить Создателю. Разве не это самое главное?» Уоррен, наконец, отвел взгляд от декольте, и, попросив своих гостей подождать, ушел поговорить с сестрами. Вернулся он очень довольный. «Сестра Абекки разрешила пройти туда всем», — сообщил он. «Я ей сказал, что вы знаете древний Тхарианский. Если она спросит, подтвердите это, хорошо?» «Какой-какой?» — переспросила Паша. «Орон, ты что, хочешь, чтобы я солгала сестре?» «Да она не спросит». Ворон смущенно отвернулся. «Я уже сам солгал, Паша». «Тебе лгать не придется». «Уоррен, ты ведь знаешь, что они сделают, если поймают тебя на лжи?» — встревожилась она. Он заставил себя улыбнуться. «Знаю». «А что они сделают?» — подозрительно спросил Ричард. Уоррен нетерпеливо махнул рукой. «Неважно, пойдемте со мной». Они долго шли темными коридорами, пока не уперлись в каменную стену. Уоррен нажал рукой на металлическую пластину, и потайная дверь открылась. Ричард увидел небольшую комнату. Посредине стоял стол, а позади тянулись стеллажи, уставленные книгами. Четыре масляные лампы более или менее освещали подземелье. Ворон нажал на пластинку с другой стороны, и потайная дверь закрылась, отделив их от внешнего мира. Он предложил гостям стулья, а сам подошел к стеллажу, достал с полки книгу в кожаном переплете и бережно положил ее на стол. «Пожалуйста, не дотрагивайся до нее», — сказал он Ричарду. «Эта книга очень древняя и очень ветхая. Последнее время ее читали чаще обычного. Позволь мне самому переворачивать страницы». «А кто ее читал?» — тут же поинтересовался Ричард. «А Батисса». Уоррен едва заметно улыбнулся. «Когда она приходит сюда, то впереди идут два больших стража, Они велят всем уйти отсюда, чтобы Аббатисса могла работать в одиночестве, и никто бы не знал, что она читает. — Большие стражи? — переспросила Паша. — Ты про тех двух сестер в ее приемной? — Да, про сестеру Лицию и финелу Видели мы их сегодня, — усмехнулся Ричард. — Они мне особенно большими не показались. Орен понизил голос. — Если ты когда-нибудь их разозлишь, то убедишься, что ты не прав. — Но раз отсюда всех выгоняют, откуда тогда ты знаешь, какую книгу читает Абатиса? – спросил Ричард. — Знаю, — улыбнулся Уоррен. — Последнее время она всегда работает здесь, а я живу с этими книгами. Я всегда могу определить, касался ли их кто-то еще. Видишь следы от пальцев на пыльной обложке? Это не мои, а Абатисы. Он бережно открыл древнюю книгу и стал медленно переворачивать пожелтевшие страницы. Ричард не понимал написанных там слов. На одной странице его внимание привлек рисунок. Что-то очень знакомое. Ну что? Он никак не мог вспомнить, где он это видел. Перевернув еще несколько страниц, Уоррен остановился. — Вот пророчество, о котором ты говорил. Это подлинник, написано рукой самого пророка. Только несколько человек видели эту книгу. Ты понимаешь по древне -тхариански. Нет, для меня это полная тарабарщина, ответил Ричард. Ты говорил, что об этих словах до сих пор идет спор. Да, это очень древнее пророчество. Ему не меньше лет, чем дворцу, а может, и больше. Книга написана на древнетхрианском. В этой комнате вообще все книги на Древнетхрианском. Ричард кивнул. Поэтому остальные читали пророчество только в переводах, а насколько все эти переводы точны, судить нельзя. «Именно!» – воскликнул ворон. «Да, да, ты верно понял, в чем тут дело. Многие не понимают этого. Они почему-то считают, что на разных языках слова имеют одни и те же определенные значения. Они составляют к переводам обширные толкования, которые отражают их точку зрения на значение слов. Но кто знает, насколько верно слова чужого языка передают смысл пророчества? И при этом...» «Оставляют без внимания разные значения одних и тех же слов», — продолжил Ричард. «Они переводят только одно значение». «Верно», — еще больше обрадовался Уоррен. «Ты понял это?» «Потому-то они и спорят о смысле разных переводов, пытаясь найти одно правильное понимание. Но это древнетхарианский язык, а он...» Ричард уже не слушал Уоррена. Он, как завороженный, смотрел на книжную страницу. Словно слова незнакомого языка притягивали его, словно кто-то нашептывал ему эти слова. Он никогда не читал их прежде, но почему-то этот язык показался ему давно знакомым, хотя и забытым. Он вдруг указал на одну из фраз. «Вот здесь», — прошептал он, как во сне. Казалось, строчки ожили. Буквы становились все отчетливее и отчетливее. и опять перед его мысленным взором возник меч истины. Уоррен побледнел и оторвался от книги. «Драука», — прошептал он. «Именно это слово в центре спора. Фуэр Гриса ост-драука, несущий смерть». «В чем же тут противоречие?» — спросила Паша. «Ты что, хочешь сказать? Эти слова можно перевести иначе?» Уоррен сделал неопределенный жест. «И да, и нет». — Это буквальный перевод. Спор же идет о разных значениях слов. Ричард убрал руку. Образ меча истины исчез. Речь идет о разных значениях слова «смерть», — сказал он. Уоррен наклонился к нему так, что почти лег на стол. — Да, ты понял. — Что может быть яснее слова «смерть»? — спросила Паша. «Нет, — Нет-нет, Паша, только не по-древнедхариански, — воскликнул Уоррен. Оружие сестер называется дакра, и это слово восходит к слову драука. Оно означает смерть, мертвый. Например, в предложении Морисвис, которого убил Ричард, мертв, но драука означает также души умерших. Паша нахмурилась. Значит, ты хочешь сказать, что драука можно понять как души мертвых? Нет, сказал Ричард. Духи. Тот, кто призывает духов умерших. Последние слова он произнес шепотом. Верно, ответил ворон. Это и есть второе толкование. Сколько же всего значений у этой драуки поинтересовалась Паша. Три, подумал Ричард. Три, сказал ворон. Ричард уже понял, какое значение третье. Подземный мир, прошептал он, глядя на слово драука, царство мертвых. Вот третье значение слова «драука». — Но ведь ты же не знаешь древнетхарианского. Уоррен сам был бледен, как привидение. Скажи мне, нет ли в твоих жилах дхрианской крови? — Моим отцом был Даркенрал, — прошептал Ричард. — Волшебник, который правил в Тхаре, а до него правил мой дед, Панис. — О, создатель! — прошептал Уоррен. Паша коснулась руки Ричарда. — Подземный мир? — Но как это слово может означать «подземный мир»? — ответил ей Уоррен. Потому что «подземный мир» — это мир мертвых. — Но как же можно перенести его в наш мир, — не поняла послушница. Разорвав завесу, произнес Ричард, глядя перед собой невидящими глазами. В комнате воцарилась мертвая тишина. Паша непонимающе смотрела то на Ричарда, то на Уоррена. Наконец, она нарушила молчание. «Но меня учили, что если слово в каком-то пророчестве имеет разные значения, то его можно понять правильно только исходя из контекста. Разве нельзя так поступить в данном случае?» «Об этом и спорят», — пояснил Ворон. «Видишь ли, в этом пророчестве идет речь о таких вещах, к которым могут относиться все три значения драука». А значит, что и все пророчество может иметь разный смысл. И все эти споры напоминают игру собаки, которая пытается поймать собственный хвост, но только впустую бегает по кругу. А вот почему я столько бьюсь над словом «драука». Ведь правильно понять его – значит правильно понять и все пророчество, что прежде еще никому не удавалось. Я стал бы первым, кому удалось понять его за три тысячи лет. Ричард заставил себя улыбнуться. «Я уже говорил, что не слишком хорошо отгадываю загадки, но обещаю над этим подумать». Лицо Уоррена прояснилось. «Правда? Я был бы тебе так благодарен!» «Обещаю».